Глава пятая. Сирил пришел поздно вечером, когда город уже полностью погрузился в сумерки, и воздух наполнился пением ночных птиц и ароматами ночных цветов. Я как раз стояла у распахнутого окна и слушала, как ночь вступает в свои права. Вдыхала теплый воздух и... Думала, как можно создать духи ласка сумрака. Это будет особенный аромат, интимный, тот, от которого у мужчин станет учащаться дыхание. Он должен окутывать женщину невидимым шлейфом, оставлять чуть терпкий привкус и... Я вынырнула из мыслей о запахах, уловив чужое присутствие. В саду определенно кто-то был. И стоял он рядом с аккуратно подстриженными кустами, где пряталась скамейка с мягкими подушечками. Рорк, сидевший рядом со мной, встрепенулся, но сразу расслабился и снова задремал. Я доверяла его чутью, но все равно по рукам пробежали мурашки. Легкий намек на страх, который рассеялся, когда послышался голос. Шепот, отдающий шипение мнагов. «Это я, леди Риналия?» «Сирил. Ну да, кто еще может попасть в сад, да так, что его никто не заметит?» Я подозревала, что он пошевелился нарочно, чтобы привлечь мое внимание. «Интересно, как долго он стоял невидимый, глядя, как я витаю в облаках?» «Добрый вечер», — проговорила Светски. «Поднимитесь?» в кабинет «Не хочу компрометировать вас», — встречаясь в спальне. С юмором усилила не то, чтобы плохо. Просто непонятно, когда он шутит, а когда говорит серьезно. «Давайте в кабинете», — пробормотала торопливо. Быстро направилась к выходу, мельком глянув в большое зеркало. Оно показало слегка испуганное бледную эльфийку с огромными зелеными глазами. Волосы серебрились, точно сплетенные из лунных лучей, волнами рассыпались по домашнему светлому платью. Обувь я на всякий случай скинула. Босиком. Бесшумно проскользнула в коридор. На миг замерла, прислушиваясь к дому. Да, все спали. Отцу вставать рано и ехать по делам. Мама считала, что чем раньше ляжешь, тем яснее будет ум утром. Элементали где-то гуляли. Мамины питомцы спали. Идиллия. Только я обрела по темному дому, тут и там, чуть освещенному крошечными магическими огоньками. Иногда они подлетали совсем близко, и можно было ощутить мягкое тепло. В кабинет я вошла первой, чтобы магическая защита пропустила Серила. Он скользнул бесшумно, в темной одежде, подстать с ночи. Даже на голову накинул мягкий свободный капюшон. из под него острым взглядом. Узнал. Я даже не задала вопрос, а произнесла слово так, точно и не сомневалась. Все узнал. Я молча указала на кресло по другую сторону стола. «Говорите». «В последнее время дела у лорда «Светзвезды» идут не очень хорошо. Последний его поставщик опоздал с доставкой. Перед этим вся партия испортилась, так как хранили морепродукты с нарушениями. В итоге пришлось ему залезть в кредиты у гоблинов». Я стукнула пальцами по столу и едва не присвистнула. «Видимо, дела и правда шли на рово. Гоблинские кредиты, чистой воды обдираловка. К ним, если обращаться, то когда уж все остальные варианты не работают». К тому же, гоблины обожают выбивать долги в прямом смысле слова. «Дальше», — попросила коротко. «Судя по всему, ваш кавалер, леди Риналия, решил сменить вид товара. Судя по последним данным, он недавно закупил огромную партию специй на восточной части Асдора. Кажется, вы занимаетесь поставками оттуда». «Да», — скрипнула я зубами. «Мне бы сейчас клыки не помешали». «Сочувствую». — спокойно произнес сирил глядя все тем же острым взглядом. «Потому что этот товар, ваш поклонник...» «Не называйте его так». «Хорошо», — мигом поправился собеседник. Неумный претендент на руку решил этот товар предложить в Эгенборге. «Нарров сын», — вырвалось невольно. «Это я должна была отправлять специи в Эгенборг. Это я готовила сейчас караван со специями и самыми новыми духами». «Это в Эгенборг собирался ехать Эндарион, который сейчас находился под заботливой опекой Вивьен». «А еще у вас пострадал помощник», — сообщил Серил, после чего я округлила глаза. «Это, конечно, не тайна, но к чему сейчас подобная фраза?» «А...» «Леди Риналия, кажется, тут дело не только в вашей красоте, но и в удачном бизнесе. Вы же понимаете, что муж и жена часто объединяют свои дела, если оба до этого занимались одним и тем же». Другой вопрос — как идти к своей цели У меня в голове стучало множество молоточков. Так, что хотелось закрыть уши руками и повизжать. Немного. Секунд пять. Вместо этого я на миг прикрыла глаза, вдохнула глубоко и спросила. «Доказательства есть?» «Увы», — развел руками Сирил. «Это лишь разговоры. И сами понимаете, что если вы попытаетесь предъявить обвинение в покушении на Эндариона...» то все свидетели мигом онемеют и оглохнут, хотя бы потому, что ходят по краю закона. Я услышала скрип, опустила взгляд и поняла, что это мои ногти пытаются снять стружку со столешницы. Не вышло, конечно, но рвать и метать мне хотелось. Ах, Нарров сын! То есть и меня очаровываем, и мой бизнес мечтаем прибрать? Стоп! — вспомнила кое-что. Значит, если вы правильно узнали... Минаэль собирался раньше меня отправиться в Эгенборг и заключить договор на поставку специи и перепродаж тамошних специй в другие государства? Не совсем так. Сами понимаете, когда узнаешь такие вещи, сталкиваешься со множеством слухов, но в целом картина выглядит так. Вы лишаетесь помощника. Минаэль предлагает свои услуги, причем абсолютно безвозмездно. Объединяете караваны и едете в Эгенборг. Видимо, Духион решил оставить вам, а вот специями заняться вплотную. «Сказать вам, что я думаю?» «Ну?» Сирилл, если верить отцу, всегда видел самую суть вещей и не скрывал ее. Вот и сейчас он откинулся на спинку кресла и медленно начал говорить. Ровный тон то и дело прерывался коротким шипением, точно гены и Нага давали о себе знать. «Мне приходилось встречать таких, леди Риналия. Вы сейчас растеряны, слегка напуганная, так как планы под угрозой». Думаю, вы вполне можете согласиться принять его помощь. А тем временем, пока караван с помощником лорда Минаэля направляется в Эгенборг, сам лорд обхаживает вас. Дружба, совместный интерес к работе, плюс холод в вашем сердце. Вы можете рассматривать такой брак как взаимную выгоду. Я в упор смотрела на Серила. Холод в сердце, надо же, как выразился. Просто эльф, а не полунак-получеловек. «В одном ошиблись», — ответила негромко. Замуж я выйду только по любви, а бизнес свой не отдам никому. — Верю, — спокойно сказал Сирил. — Это все сведения. Я молча достала заранее припасенные деньги и передала, толкнув их по столу. Сирил легко перехватил их у края, коротко улыбнулся. — К вашим услугам, леди лидериналия. Если я вам понадоблюсь... — Спасибо, — кивнула, мечтая остаться одной. Сирил явно уловил мое нетерпение, потому что еще раз кивнул и бесшумно выскользнул из кабинета. А я помчалась к себе в спальню, где дала выход злости. Просто шепотом, но крайне выразительно вспомнила все известные ругательства. — Козлобрюхий засранец! — выразилась вовсе не как порядочная эльфийка. — Нарров, любовник! — прошипела, шагая из угла в угол. Рорк первое время следил за мной, потом явно плюнул и продолжил спать, убедившись, что хозяйка злится не на него. «Иглобрюхий хохотун!» — назвала Минаэля очень вонючим животным. Потом не выдержала, треснула кулаком по одному из столбов балдахина. Он даже не скрипнул, а я принялась дуть на отбитую руку и пытаться думать логично. «Так, убивать Минаэля нельзя. Физически нельзя». Я медленно опустила руку, сама удивляясь той идеей, которая пришла в голову. «С ума сошла?» — спросила себя. Но мне необходимо отправить караван раньше Минаэля. А с этим Нарровым сыном лучше пока не видеться, иначе не сдержусь. Я не Арджана, с оружием обращаться не умею, да и дерусь так себе. Тем не менее, сейчас во мне бушевал мой внутренний орк, который требовал взять Минаэля и трясти, как тряпичную куклу, пока у него все зубы изо рта не вылетят. Стоп. Я уперлась руками в колени и несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. Ярость в таких случаях плохой помощник. Я ничего не знаю». «Да-да, именно так». Медленно выпрямилась с мрачной ухмылкой. «Нет, Минаэль, в бизнесе я привыкла играть по своим правилам». «Жаль, звонить Рилею поздно». Поколебавшись, я все же решила отложить это на утро. У них ребенок, зачем беспокоить? Но встану как можно раньше. А потом? А потом сделаю так, что обойду всех и выиграю гонку». Довольная и злая, как Рорк после охоты, я залезла под одеяло, обняла подушку и уже через пять минут спала. Видела сны, в которых Минаэль убегал от кучи гоблинов, вооруженных платьями. Дурацкий сон, но почему-то в нем я ощущала необычайное удовлетворение. «Семь утра, Рин! Ты издеваешься?» Голос Ира звучал сонно, да и сам он, судя по виду, только оторвал голову от подушки. На золотых волосах играло солнце, зажигая в них огни. «Все же красивый у меня, брат, ничего не скажешь. Мне срочно нужна информация». «Не знал, что меня зовут справочник», — буркнул брат, но я понимала, что никуда он не денется. По кристаллу связи я позвонила ему сразу после пробуждения и сама сейчас еще сидела в постели, чувствуя, как тело только-только начинает просыпаться. Но мне правда нужна была информация. «Ир, это касается Эгенборга». Ого, а он сразу проснулся. Даже синие глаза засверкали, заискрились, а сам братец чуть подался вперёд. «Что такое?» В его голосе слышалось волнение. «Ты там пробыл достаточно долго. Скажи, что надо знать женщине, которая отправляется с караваном и...» «Стоп!» — перебил меня Эрилей. «Какой к норам караван? Рин, у тебя есть помощник. Вот его и отправляй». «Эндарион болен», — сухо сообщила я. А мне надо отправить караван как можно быстрее. В идеале через пять дней. Толкового помощника найти за такое время нереально. Я помогу тебе. Нет. Ты знаешь, что я должна привыкнуть к нему и начать доверять. Ты хороший дипломат, брат, и неплохо разбираешься в своей части бизнеса. Но торговля — моё. Если до этого Ириль едва ли не зевал, то теперь смотрел собранно и слегка встревоженно. Я же терпеливо продолжила ему объяснять, почему мне срочно надо в Вегенборг. Мои духи и специи. «Мне необходим торговый контракт с этой страной. Это хорошая прибыль». «Нет, нара меня дери, это отличная прибыль. А если учесть, что траты сейчас огромные, так как содержу я не только себя, но и родителей, то понятно, что от подобного шанса я отказываться не собираюсь». «Рин», — прервал меня Ирилей, когда я слегка выдохлась и отвлеклась на то, чтобы выпить воды. Благо кувшин стоял рядом с постелью. м, -м, -м. В Эгенборге на женщин смотрят по-другому. Я чуть приподняла бровь, как бы подбадривая его продолжать. Ир потер лоб, выпулил. «Ты слишком красивая, тебе туда нельзя». «Там платки на лицах носят. Попробуй догадайся, красивая я или Нара». «Рин, то, что ты не Нара, видно будет даже под платком. Даже если ты в тряпке закутаешься по самые уши, даже... Если я себе пришью ослиные уши», — подхватила я радостно. «Хорошо». «А как насчет сочетания тряпки и парочки мрачных телохранителей орков?» «Бери сразу армию». «Рин, серьезно, я...» «Что там про армию?» Радостный голос раздался откуда-то из-за пределов видимости кристалла связи. А скоро я увидела и его владелицу. «Арджана!» «Кто-то рано встает, маме спать не дает», — пропела я голосом, который назвала бы кристальным. «Аратас!» — воскликнула при виде младенца на руках у Арджаны. Внешностью он пошел в папочку. Такие же золотистые волосы, огромные глазища, покорившие бабушек-дедушек с обеих сторон. «Стоило встать к ребенку и выйти ненадолго», — пожаловалась Сарджана. «Как тут уже про армию говорят». Она присела с мужем, такая сияющая, сильная. Потребовала. «Что там у вас? Рассказывайте». «Джанни, может, тебе лучше...» не мотнула она головой в ответ на попытку мужа возразить. «Ир». «Я услышала слово Игенборг. Пожалуйста, скажи, что ты туда не собираешься». За шутливостью она прятала что-то другое. Я заметила и чуть метнувшийся взгляд и на мгновение закушенную губу. «Не любили эти двое Игенборг? Ох, не любили!» «Ну ты что?» — мягко ответил Ир на ее восклицание. «Я все-таки дружу с головой, в отличие от Рин. А ведь она старше меня». «А ты что там забыла?» — мигом переключила Сарджана на меня. Аратас у нее на руках мило посапывал. Ему было плевать на возмущение родителей. У него в мире все было радужно и чудесно. Мне же пришлось пересказывать Арджане то, что уже поведала Иру. Милая воительница пару раз шепотом высказалась так, как выражаются солдаты, а потом заявила. «Надо ехать». «Джанни!» — воскликнул Рилий, а его жена продолжила. «Тут вопрос не только денежный, тут вопрос чести. Я знаю, что это и ты, Ир, знаешь». Рин в этом вопросе сейчас может доверять только себе. И потом, если приехать с телохранителями, вести переговоры холодно и не снимать, Ир кашлянул, отчего Арджана слегка смутилась, но быстро пришла в себя. В конце концов, можно нанять кого-то надежного, который с первого взгляда будет казаться совершенно безобидным и... Да, вырвалось у меня невольно, потому что такого я знала, только вот... согласится ли... Ирильей стукнул себя по лбу, потом пробормотал. Если одна женщина поддерживает вторую, тут не поможет даже дипломатия. Рин! Что? Синие глаза брата смотрели на меня очень серьезно. Так серьезно, что извить по поводу братской опеки расхотелось. Будьте очень осторожны и помни, что Эгенборг — весьма ядовитое место, пусть и очень красивое. И еще. Представляйся там по фамилии матери. Чего? Удивилась я. Просто сделай то, что я прошу. Иначе не видать тебе торговых договоров. Что ты там успел натворить? Только и смогла спросить я, на что Ир усмехнулся и как-то странно покосился на Арджану. Та сделала вид, что занята ребенком. Поправила ему волосы, чмокнула в щечку, а на мужа и не взглянула. — Ребята, — проговорила я задумчиво, — не знаю, что там произошло, но, кажется, вы подложили мне нарра. — Да? — Ну, извини, — чуть рассердился Ир. Я как-то не думал, что моя сестра решит туда отправиться. В итоге, после часовых переговоров, я выключила кристалл связи и буквально распласталась на постели. Голова гудела от информации. Ирильей толком не объяснил, что у них там произошло, но явно нечто серьезное. Так что хорошо, буду представляться ареналией Ринале и Светлуны. Дальше по охране. Пара телохранителей у меня есть. Остается найти того, кто станет тайным телохранителем. Точнее, нашла. Осталось спросить, согласится ли он.